Отец его обожал. Она задумчиво прикусила ноготь большого пальца. Он, Чарльз, очень похож на нашу маму, а я как две капли воды похожа на отца. Она продолжала кусвывать ноготь. Моя мать была очень страстной женщиной, она была экстраверт. Отец был интроверт. И тем не менее, они очень хорошо подходили друг другу. Впрочем, лишь на поверхностный взгляд. Откровенно говоря, отцу нужна была более интеллектуальная спутница, чем мама. Он был исключительно одарённый гений. Я с интересом ждал продолжения рассказа, но больше ничего не услышал. Посмотрел вниз на Чальза, который теперь умостился щекой на сиденье стула. Заметив, что я на него смотрю, он закрыл глаза с видом сонного ангела, потом высунул язык, как оказалось, поразительной длины, и испустил вопль, который у меня на родине означал полнейшее презрение к судье недотёпа на бейсбольном поле. Этот вопль буквально потряс чайную. "Прекрати сейчас же", приказала Эсме, оставаясь совершенно спокойной. Он видел, как это делала американка в очереди за жареной рыбой с картошкой, и с тех пор повторяет каждый раз, как ему станет скучно. "Прекрати сию минуту, а то я тебя отправлю прямо к мисс Мегли". Шэрс распахнул свои громадные глазище, показывая, что слышал угрозу, но не проявил никакого беспокойства. Глаза он снова закрыл, по-прежнему лёжа щекой на сиденье стула. Я заметил, что лучше бы, пожалуй, отложить эту штуку. Я имел в виду тот самый вопль до тех пор, пока он не начнёт пользоваться своим титулом по праву. Разумеется, если у него тоже есть право на титул. Эсме посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. У вас довольно ограниченное чувство юмора, не так ли? раздумчиво сказала она. Отец говорил, что у меня нет никакого чувства юмора. Он сказал, что я не приспособлен к жизни, потому что мне не хватает чувства юмора. Глядя на неё, я закурил сигарету и сказал, что чувство юмора, на мой взгляд, вряд ли поможет в настоящей беде. А отец считал, что поможет. Это было не возражение, а исповедание веры, и я поспешно дал задний ход. Я кивнул и сказал, что её отец, как видно, смотрел на этот вопрос более широко, а я имел в виду частный случай, сам не знаю, что бы это значило. Чарльз неимоверно тоскует по нём, сказала я с Мэ минуту спустя. Он был неимоверно привлекательный человек, и он был исключительно хорош собой. Не то чтобы внешняя красота имела решающее значение, но он был красив. У него был ужасно пронизывающий взгляд для человека, который был Цена номинально добр. Я кивнул и заметил, что у её отца, мне кажется, была совершенно особенная манера выражать свои мысли. О да. Совершенно особенная, сказала Эсме. Он работал над архивами, как любитель, разумеется.